глава 32 «Планы изменились. Стас застрял где-то по дороге. Тебя отвезёт один из моих ребят», — заглянул в комнату Тимур. «Пойдём». Я подняла голову, отвлекаясь от мыслей. «А как же?» — Саша сказал. «Ты глухая?» — неожиданно зло рявкнул мужчина. «Сломался ваш Стас. А мне некогда ждать, пока он свою консервную банку починит. У меня своих дел по горло, чтобы тебя охранять. Или хочешь сидеть здесь ещё сутки? Я могу сама доехать». Выпрямилась, встав со стула. Банковская карта, зажатая в руке, жгла кожу, но в такой ситуации могла выручить. «Меня не волнует твоё сама!» «Я обещал Саньку, что позабочусь о тебе, значит, сделаю!» Отрезал жестко, куда делась вся его вежливость и учтивость. «Не хватало ещё бегать за тобой!» Тимур дал знак следовать за ним и вышел из комнаты. «Я не ребёнок. Хотела добавить, чтобы не переживали, добралась ли я или нет, но не успела». Дверь с громким звуком захлопнулась перед носом, буквально вопя о том, что хозяин дома не в духе. «Что его могло так вывести из себя? Какая муха укусила! Не смог отвоевать у Саши лакомый кусок? Не отжал желаемого? Чёрт с ним! Мне уже глубоко безразлично!» Единственное, чего я хотела в этот момент, это побыстрее добраться до дома, к детям. Туда, где меня ждут, любят и где я нужна. Сейчас мне плевать, каким путём я туда попаду и с кем, хоть с чёртом лысым, лишь бы побыстрее. Недолго думая, я спустилась на первый этаж, взяла курс на выход и через минуту оказалась во дворе, где меня ждала заведённая машина. «Я могу позвонить Саше?» Остановилась у автомобиля. «Не общалась «Вечером увидишь его, не переживай», — ухмыльнулся Тимур. «Нехорошо так. Сально». «Я сейчас прошу», — повторила настойчиво. «Нет, езжай, пока не передумал. У Саня дела поважнее, чем языком трепать. Разберётся, отдаст долги и вперёд, на все четыре стороны». Спорить было бесполезно. В груди маякнуло тревожное предчувствие, словно предупреждая об опасности, но я раздражённо отмахнулась от него. «Хватит! Устала! Напереживалась уже! Домой!» Я села в машину, пристегнула ремень безопасности и прикрыла глаза, расслабляясь и пытаясь отрешиться от навязчивых мыслей. Всё слишком запутанно, сложно, неестественно, чтобы я могла трезво анализировать ситуацию и своё отношение к произошедшему. К тому, что узнала... на что открылись глаза, особенно к Саше. Разбираться не было сил. Сегодняшнее утро вымотало, выжило меня досуха Не осталось каких-то внятных эмоций. Пустота. Ощущение выгорания внутри. Я подумаю обо всём об этом обязательно. Позже. Когда меня немного отпустят, и я смогу решить для себя, как бы и дальше. А пока? Пока хотелось побыстрее оказаться дома. Схватить дочерей в охапку и бежать на край земли, где нас никто не знает, не потревожит, не обидит, не солжёт. Начать жизнь с чистого листа, перечеркнув жирным маркером вселенной. Всё плохое, отформатировать память. Начисто. Хотя нет. Какие-то фрагменты я бы всё-таки оставила, чтобы помнить и не наступить на те же грабли. Машина скинула скорость, плавно останавливаясь. «Товарища заберём? Ему по пути». Бросил водила. Я лишь рассеянно кивнула в ответ. Мазнула взглядом по незнакомому мужчине, который сел на заднее сиденье и вновь погрузилась в свои мысли. Единственное, что меня удерживало от черты, за которой обратного пути точно не будет, это понимание того, что не я одна оказалась глупой идиоткой. Для Саши тоже многое стало сюрпризом, судя по его реакции. Кто бы мог подумать, как, как Андрею удавалось водить нас обоих за нос? Подогревать ненависть друг к другу, стравливать, развлекаться по полной, играя нашими судьбами и при этом виртуозно изображать святого. Нам с Сашей действительно стоит серьезно поговорить, обсудить все, выяснить и решить, как же и дальше. Вот только я боюсь представить, как будет проходить разговор, когда обоим даже вспоминать о прошедшем мучительно больно. Когда от понимания оновой кислотой сжет внутри и волком выть хочется. Челюсть сводит от зубного скрежета. Машина плавно свернула в знакомый поворот. Вильнула, выезжая во дворы. Я даже не сразу поняла, что именно не так. Торкнуло меня только когда мы уже подъезжали к ненавистному клубу. Я его помнила очень хорошо. До мельчайших деталей. Куда мы едем? Выезд из города в другом направлении. Развернулась к водителю. «Все правильно. И тебе туда пока не надо». Равнодушно отозвался он. «Подожди, но Тимур же сказал отвезти меня домой. Вы ведь слышали или нет?» «Кому сказал?» «Тебе». «Мне он ничего такого не говорил. Сюда поручил вести «Подожди, это ошибка! Позвоните ему сами, спросите, зачем сюда? Мне здесь делать нечего!» Засуетилась я, чувствуя подвох. «Такого быть не должно. Саша ведь договорился с Тимуром. Я сама слышала. И с стасом связался, чтобы тот забрал меня. Водила заехал на стоянку, выбрал свободное место. «Послушай, я не знаю, что тебе, — сказал Тимур. — Мне дали задание привести тебя сюда». Припарковавшись, наконец, отозвался мужик. «Твой мужик сегодня дерется?» «Что?» — я даже не сразу поняла смысл заданного вопроса. «Как его зовут?» «Ну, того, соперника Асланова», — поинтересовался вялого товарища. «Санёк, что ли?» «Вот, точно, он сегодня дерется с ним. Закрытый бой. Для избранных». В памяти отрывками всплыл разговор Тимура с Сашей на кухне про некого Рустама, про реванш. «Бой. Меня словно окатило холодным душем. До судороги свело так, что я начала задыхаться. Так вот, значит, какую плату требовал Тимур. Снова вытащить Сашу на ринг? А мне соврал, что контракт, бумаги, сделка? Не хотел признаваться, волновать. Господи, только не это». Подождите. Дайте мне связаться с Тимуром. Позвоните ему. Саше нельзя выходить на ринг, нельзя, понимаете? Нужно отменить бой. Мужчины переглянулись, удивлённо усмехнувшись. Почему нельзя? Форма потерял. Давно не споринговался? Он в аварию попал три недели назад, перелом ребер. Так быстро костная ткань не восстанавливается. Выпалил на одном дыхании. Водила присвистнул, высунув локоть в окно и закуривая сигарету. Покачал головой, обращаясь к товарищу. Слышал, на кого не надо ставить точно. Спасибо за информацию, детка. Прям вовремя. Да вы чего? взорвалась я издеваетесь сейчас он умереть может это опасно с такими травмами на ринг не выходит значит не повезло ему придется выйти почему придется это нечестный бой разве правила подобное допускают победить соперника таким образом лично нам до лампочки мы не вмешиваемся подал голос второй мужчина заднего сиденья «Ну и сочувствовать никому не собираемся наше дело маленькое проводить тебя в особую комнату и ждать а вот тебе советую молиться о чуде потому что в качестве приза сегодня на кону ты, детка, заявлено в качестве вишенки на торте. Тимуру нужно качественное зрелищное шоу, чтобы адреналин в крови кипел не только у бойцов. Чтобы публика сама рвалась в бой, ставки делала и горло срывала. Тим уже давно теряет хватку. И клиентов, и деньги. Нет былого драйва на ринге, все пресно. А тут такой шанс подвернулся, что грех не воспользоваться. Санька еще помнит в узких кругах их старые терки с Рустамом, так что... Сердце затарахтело, как заведённый мотор. Я дёрнула ручку двери, понимая, что тут мне не помогут. Им действительно плевать на жизнь человека, на здоровье, на то, что любой неосторожный удар в грудь для Саши станет смертельным. Эти люди давно растеряли всё святое. А мне помощь нужна. Саше нужна. Тимур ведь его не отпустит теперь, как и меня.